Глава 17. Кас услышала, что несколько человек охнули. Эландр тихо выругался себе под нос. Две женщины, которые ухаживали за больной, рухнули на колени, а третья вцепилась руками в бусы на толстой шее, подняла глаза к потолку и начала истерично молиться. Кас отпустила руку девочки и сделала шаг назад. Аман упал на кровать и судорожно сжал бледную руку дочки. На его лице чередовались разные эмоции, от ужаса до восторга и недоверия. Наступила тишина. Кайден с Тарой нахмурились и посмотрели на Каз, слегка приоткрыв рты от изумления. Женщины встали с колен, и все трое спешно вышли из комнаты. В следующую минуту Эландер уверенно и настойчиво взял Каз за талию. — Останьтесь с дочерью, — спокойно попросил он Амона. А мы отойдём, чтобы воздать хвалу нашей щедрой богине исцеления. Амон был слишком потрясён случившимся и ничего не ответил. Эландер приказал Тари остаться с Амоном, а сам вместе с Кайденом направился к двери. Кас медленно пошла с ними. Если бы Эландер не был таким настойчивым, Кас не сдвинулась бы с места. Она чувствовала себя будто бы оглушённой. отстранённой от событий этого мира и совершенно без сил. Как только они вышли в коридор, Эландер схватил её за руку и изо всех сил потащил подальше от комнаты больной, петляя по многочисленным коридорам, остановившись только на кухне, отделённой от остального дома массивной деревянной дверью. Кайден старался не отставать от них, а затем прикрыл за собой дверь и забаррикадировал стулом, чтобы никто не мог её открыть. Убедившись, что к ним никто не ворвётся, Ландер тут же набросился на Кас. Почему ты не сказала, что умеешь лечить? Да я сама этого не знала. Он открыл было рот, чтобы прокричать что-то в ответ, но осякся и изо всех сил постарался взять себя в руки, прежде чем говорить дальше. Как можно не знать о том, что обладаешь такой сильной магией? Магией? Девушка чуть не поперхнулась. Ничего не понимаю. Нет у меня никакой магии, и никогда не было. Она подняла руки и развернула их тыльной стороной, чтобы они убедились в этом. У меня нет отметин. Я даже не знаю, какой символ был бы нужен, чтобы провернуть то, что там сейчас произошло. Эландер смерил её таким убийственным взглядом, что Кас хотела отшатнуться от него. Однако же не стала этого делать. И чуть погодя он немного успокоился и отвернулся от неё, качая головой. Я тоже ничего не понимаю. Он провёл рукой по своим распушённым тёмным волосам, после чего они растрепались и торчали во все стороны. Но что бы это ни было, ты не должна никому рассказывать об этом, тем более Варану. Он не должен узнать, что ты обладаешь такой магией. Кто-то всё равно ему донесёт, капитан уточнил Кайден. Ты видел, в каком ужасе женщины выбежали из комнаты? Они точно расскажут всё, что видели. Наши солдаты должны быть где-то рядом. Услышав шум, они наверняка уже спросили, в чём дело. Те женщины. Мы должны были их остановить. Эллендер в ярости опустил голову. Проклятье. Как же так? Думаешь, многие уже знают о том, что ты сделала? И он бросил на Кас раздражённый взгляд, будто считая, что она нарочно всё это подстроила. Затем он отошёл от неё и направился к двери. Он протянул было руку, чтобы её открыть, но затем сжал в кулак. Нам не удастся скрыть это от остальных. Ты прав, согласился Кайден. Не разжимая кулака, Элландер принялся рыскать глазами по комнате в поисках вещи, на которой можно выпустить пар. Касс впервые видела его в таком возбуждении. Она не представляла, что его можно вывести из себя. «Наши солдаты», — начал было он, разжимая кулак. «Я пригрожу каждому из них, что их жизнь висит на волоске. Если кто-то из них просто подумает о том, чтобы донести эту информацию до короля императора, то клянусь...» «С кем сначала расправимся?» — спросил Кайден совершенно спокойным голосом. «Так, что у Касс побежали мурашки по коже». Расправимся? Кас повернулась к нему в негодовании. Что значит расправимся? А ты как думала? Его голос оставался настолько невозмутимым и равнодушным, что Кас еле сдерживалась, чтобы не ударить его. Даже у Ларента изредка бывали проблески сочувствия, несмотря на его вечную маску холодного безразличия. Но Кайден, вы что, серьёзно собираетесь убить из-за этого людей? Возмутилась Кас, переводя взгляд на Эландера. Он ответил не сразу, и Кас с ужасом увидела, что он на полном серьёзе раздумывает над этим вопросом. "Никто не умрёт из-за того, что произошло", огрызнулась она. "Вы что, с ума сошли? Это всего лишь благоприятное стечение обстоятельств. Я не обладаю магией. Будь у меня такой дар, я бы давно использовала его для спасения людей. То, что произошло в той комнате, нельзя воспринимать всерьёз". И тем более убивать из-за этого людей. Эландер пристально посмотрел на Кас, мечущую громы и молнии, и на секунду ей почудилось, что он раздумывает над её словами. Однако затем он повернулся к Кайдену и грозно прорычал: "Иди на улицу и вычисти всех, кто что-то знает. Убей их или, если придётся, используй свою магию в полную силу, остановив всех, кого необходимо, любыми способами". Кайден кивнул. И через секунду его ис след простыл. Ка осталась лицом к лицу с Иландером. Она смотрела на дверь, не в силах вымолвить ни слова. Пространство над ними будто бы сжалось. Весь мир вдруг стал слишком маленьким, чтобы вместить всё то, что произошло за последние несколько минут. Ей хотелось бежать, но Иландер подошёл и прислонился спиной к двери, преградив ей дорогу. Он поднял глаза и посмотрел на потолок. Скажи мне правду, колючка, очень тихо попросил он. Ты когда-нибудь уже проделывала такой фокус? Нет, прошептала она. Я же тебе уже сказала. Он медленно перевёл взгляд на неё. Ты меня не обманываешь? По его голосу было ясно, что он уже знает ответ на этот вопрос. Но Кас всё же отрицательно покачала головой. Странно, ты не находишь? спросил он немного погодя Туман в царстве забвения не подействовал на тебя, как на остальных. Потом ты каким-то образом погасила мою магию, когда мы были возле дома Тёмнорукова. Я не гасила её. А теперь ещё и это, не говоря уже о том странном событии, которое произошло в роще Кирит. У неё из груди вырвался тяжёлый вздох. Она не могла произнести ни слова. Кто же ты, колючка? Поинтересовался он скорее у себя, чем у неё. Тем не менее, по его взгляду было видно, что он пытается проникнуть в её душу всё глубже и глубже. Она почувствовала себя неуютно, и всё же ей не хотелось, чтобы он отвёл взгляд или вышел из комнаты. Ведь у неё были те же вопросы, что и у него, те же сомнения и страхи. и ей было боязно оставаться с ними один на один. Конечно, капитан приводил ее в бешенство и безумно раздражал, но в тот момент он был единственным, кто мог как-то поддержать ее в происходящем безумии. «Хорошо», — произнес он со вздохом. «Хорошо? Рано или поздно мы все узнаем. А сейчас давай успокоимся и подумаем, как нам быть». Не успела Каст ничего ответить, Как вдруг за окном раздался непонятный рык. А за ним последовали крики, которые точно не способствовали спокойствию. «Что там еще?» — простонал Эландер. Кас подбежала к окну и выглянула на улицу. «Это на центральной площади». Она не могла ничего рассмотреть за домами и только увидела бежавшую с площади толпу. В следующую секунду странная тень накрыла несколько зданий. Сначала Кас решила, что это низкое облако, но оно было очень странной формы и двигалось непонятным образом. Кроме того, небо было ясным, и на нём не было ни облачка. Эландер подошёл и встал за Кас. Окно в комнате было узким, но высоким, и поэтому его рост позволял ему смотреть поверх её головы. Девушка встала вплотную к окну, а он приблизился к ней, и вместе они наблюдали за тем, что происходит снаружи. Десятки людей бежали по улице в их сторону, словно кролики из разорённой норы. Тень никуда не двигалась, но второй рык подтвердил её худшие опасения. На площади был кто-то ужасный и огромный, и он издавал страшные звуки. "Думаю, нужно вывести тебя из этого города", сказал Эландер, отходя от окна. "Как можно скорее". "А как же Тара?" "Не беспокойся за неё". Она сумеет быстро ретироваться без нашей помощи. Впрочем, как и Кайден. За окном послышался очередной грозный рык. Касс решила, что, пожалуй, стоит прислушаться к Эландеру. Они спустились вниз, во двор, и отвязали лошадей. Двух других скакунов уже не было. Только бы их забрали Тара и Кайден, а не кто-то другой. Толпа, ожидавшая на крыльце, значительно поредела. Немногие оставшиеся сосредоточились на том, что происходит на площади, и ничего не спросили у Касса и Ландера про Амона и его дочь. Капитан спокойно забрал оставленное у дома оружие, и вдвоём с Касс они быстрым шагом перешли на другую сторону улицы и свернули в переулок между двумя домами, чтобы подготовить лошадей к долгому пути. Со стороны площади послышался ещё один рык, и Касс стала любопытна. Кто же так сильно шумит? Но она постаралась отогнать от себя эту мысль и продолжила заниматься уздечкой Лили. Тут раздался звук, будто что-то рухнуло, а за ним звон стекла и грохот падающих кирпичей, после чего вновь послышались крики. "Не отвлекайся", пригрозил Эландер. Каски внула, стараясь не обращать внимания на бегущих мимо их укрытия людей, которые в ужасе оглядывались назад. Глаза Лили расширились и побелели. Она нервно горцевала на месте. Кас положила руку ей на бок и попробовала успокоить. Лошадь дрожала под её рукой и била копытом. Раздался ещё один ужасный рык. Кас показала, что звук удаляется, и не в силах больше бороться с любопытством, она перекинула поводье Лили назад и выбежила из укрытия, прежде чем Эландер мог её остановить. Она увидела его сразу, как только вышла на улицу. Это был монстр. Чудовище стояло в отдалении на той же улице, что и Касс, полностью загораживая собой площадь. Оно было размером с дом и даже выше, если учитывать закругленные и опасные рога. Его вытянутое лицо напоминало лошадиную морду, с которой слезла вся кожа, и остался лишь узкий череп с глубокими глазницами, в которых горел странный красный свет. Монстр передвигался на четырёх высоких, мощных лапах, напоминавших огромные стволы, расходящиеся к низу, словно гигантские корни с острыми краями. При каждом шаге они впивались в землю, переворачивая её вверх. Сгорбленная спина чудища была полностью усеяна острыми шипами, колышущимися при каждом движении, как целое поле окаменевшей травы, под которой дрожит земля. Кас смотрела на него, не в силах сдвинуться с места. Монстр встал на задние лапы и направился в сторону ближайшего дома. Подняв правую лапу с огромными острыми когтями, он проткнул кирпичи, как если бы они были бумажными, и легко снёс целый фасад дома. Затем он снова опустился на четыре лапы, постоял секунду и раскрыл пасть. С такого расстояния Кас не смогла рассмотреть его зубы. А только увидела, что из орта вырвалось странное чёрное облако, которое поплыло по улице прямо как тень, которую она видела до этого. Накрыв небольшую группу людей, облако вскоре рассеялось, оставив после себя на тротуаре груду неподвижных тел. Боже мой, прошептала Ка, сделая несколько шагов назад. Что это чёрт возьми за существо? Эландер схватил её и потянул назад, прижимая к себе, чтобы быстрее скрыться из виду в переулке. Он с силой прижал её к тёплой стене каменного дома, чтобы она не дёргалась. Держа Ка с одной рукой, он осторожно высунул голову, чтобы рассмотреть чудовище. «Зачем явился этот монстр?» — наконец пробормотал он, обращаясь скорее к себе, чем к ней. «Хм, думаешь, сейчас время гадать, зачем он пришёл?» Он медленно перевёл взгляд на неё. Это чудовище носит имя Гармора и является одним из древнейших существ, которое раньше сопровождало бога гроча Ангу. Оно много лет дремало, сидя на цепи на самом дне ада, заточённое по приказу двух других высших богов за свою неукротимую жестокость. Сказав это, капитан отпустил Кас, и она поспешила отдалиться, чтобы не потерять голову от его запаха и прикосновений. Так что это как раз вопрос первоочередной важности, настаивал он, потому что речь не про обычного монстра, а про того, что никогда не поднимался в мир смертных. Помнишь, Амон сказал о том, что его дочка в бреду бормотала имя бога-гроча. Указ пробежал мороз по коже, когда она поняла, на что он намекает. Думаешь, этот бог как-то в этом замешан? У неё в голове тут же всплыл разговор с королём-императором. Изводящая тень могла быть послана одним из богов. Точно не знаю, ответил Эландер. Но то, что он явился именно сейчас после того, как ты сотворила в этом доме, вряд ли является просто совпадением. Тебе не кажется? Кас возмутилась. Я вообще не имею к этому никакого отношения. Я этого не говорил, нахмурился он. Хотя кто знает? Кас было достаточно одного намёка. А дальше она с лёгкостью прочла его мысли. Снова там, где ты происходит нечто сверхъестественное. Тогда почему ты так на меня смотришь? в упор спросила она. Капитан ответил не сразу. Он делал вид, что занимается лошадью и быстрыми движениями затягивал подпругу. Ты что-то сделала у постели больной? ответил он наконец. Что-то странное. Я ни разу не видел ничего подобного. Вот я и думаю. Кас смотрела на него во все глаза, ожидая, что он скажет. В глубине души она бы хотела узнать, что именно он думает об этом, но одновременно боялась это услышать. Однако капитан не стал продолжать эту тему, а просто подошёл к её лошади, взял её за поводье и передал их Кас. Она судорожно сглотнула, чтобы убрать возникший ком в горле. Что же нам делать дальше? Дальше ты будешь держаться поближе ко мне, пояснил он, с опаской глядя на улицу, откуда послышался очередной громкий рёв. Надеюсь на то, что твоя лошадь достаточно быстрая, чтобы унести от него ноги. Постарайся не умереть. Это слишком расплывчатый план. Если у тебя есть план получше, с удовольствием послушаю. Касра раскрыла было рот, но тот же закрыла его и нахмурилась. Итак, «Что ты придумала?» У Кас не было никаких мыслей на этот счёт. Я так и подумал. Буркнул он и слегка вздрогнул, снова услышав звук падающих камней и звон стекла. Однако он не собирался отступать от своего плана и увести её подальше от этого кошмара. «А теперь быстрее скачи за мной!» «Мы просто возьмём и улизнём от него?» «Нет, если у тебя есть другой план...» Я имею в виду, что мы уедем и дадим ему уничтожить весь город? Да. Кас сильнее сжал рукоятку меча, видя, как капитан двинулся дальше. А что, если ты прав, и между этими событиями существует какая-то связь? Разве нам не нужно всё узнать? Мы ведь за этим сюда приехали. Я же не говорю, что мы навсегда бросим расследование, пояснил он, не оглядываясь. А вдруг это правда, и монстр явился в этот мир из-за моих действий? Тогда радуйся, что он занят чем-то другим, а не тобой. Или ты хочешь сделать всё, чтобы сегодня умереть? Кас ничего не сказала. Она бы непременно нашла, что ответить, если бы не жуткие вопли людей, которые становились всё громче и громче. Кас давно смирилась с присутствием смерти, как и все жители их империи. Вот только на этот раз люди гибли из-за неё. Если монстр явился за ней, то сбежав, она может ещё больше его разозлить и вызвать дополнительную агрессию. Кроме того, сбежав, они так и не узнают, что происходит. Элландор помедлил и обернулся на неё. Увидев выражение её лица, он стремительно двинулся в её сторону. "Даже не думай", предупредил он. "Колючка, послушай". Ты же не собираешься? Не успел он доскокать до неё, как она развернулась и во весь опор помчалась в сторону площади. Каспра носилась мимо десятков людей, которые бежали по дороге в противоположную сторону. Она много раз задавала себе вопрос, не сошла ли она с ума. Несколько жителей пытались схватить и направить её в обратную сторону, решив, что она не видит впереди монстра. Однако она прекрасно его видела. и его и очередную тень, которую он выдохнул из пасти. Тем не менее, такие вещи не имели воздействия на Кас. Ядовитый туман царства забвения не подействовал на неё, изводящая тень также её не сгубила. Вряд ли она была неуязвимой, просто она лучше умела противостоять злобным противным чудищам, чем те жители, которые спасались бегством во апеат ужаса. К тому же, она уже имела опыт общения с ними. По крайней мере, девушка пыталась убедить себя в этом. Ландер мог бы помочь ей своей магией. Но, обернувшись несколько раз, она поняла, что он не стал её догонять. Соратники они или нет, он не планировал умирать вместе с ней. Кас не винил его за это. По большому счёту ей было всё равно, на что он готов пойти, а на что нет. Она могла сама с этим справиться. Девушка решила сосредоточиться на более важных вещах, а именно найти более скрытый путь, ведущий на площадь. Размеры гарморы были устрашающими, но это давало Кас преимущество на тесных городских улочках. Чтобы добраться до своей цели, монстру приходилось крушить все препятствия на своём пути. В то время как спасительница могла петлять по улочкам, то выходя на главную дорогу, то уходя с неё. перебегая из переулка в переулок, прыгая из-под навеса одной лавки уличного торговца под следующий. Именно так она и делала. Касса обежала всю площадь и остановилась, оказавшись за спиной у монстра. Над головой девушки возвышалась стена, на которой был проход, используемый блюстителями порядка для того, чтобы следить за многолюдным рынком внизу. Кажется, люди совсем недавно сбежали отсюда, потому что такой же наблюдательный пункт напротив уже превратился в груду пыльных обломков. Забираться туда было рискованно, но уж больно удачный открывался оттуда обзор. Девушка обнаружила лестницу, ведущую на самый верх стены, и стала карабкаться наверх. Оттуда хорошо были видны тела, лежащие на улицах. Она насчитала 10 бездвижных силуэтов, но затем остановилась. и решила сосредоточиться не на умерших, а на тех, кого она ещё могла спасти. Гармор продвигался по улице, примыкающей к площади. Его мощные шаги сотрясали землю и сбивали тележки с товарами и людей. Монстр не спешил уходить далеко от площади. Пройдя примерно 30 м, он остановился, повернулся и размашистым шагом направился обратно по тому же пути, подняв костлявое лицо вверх. и будто что-то внюхивая. Он явно на кого-то охотился. Может быть, на неё? Несколько смельчаков схватили оружие и напали на чудовище. Касна наблюдала со своего насеста, чтобы понять, есть ли у него слабые места. Люди пытались загнать его в угол, втыкая в его тело всё, что смогли найти: от мечей до сельскохозяйственного инвентаря. Монстр каждый раз пытался увернуться, а затем хватал по несколько человек и запускал в воздух. Они летели, словно комьи с земли, а затем врезались в стены домов и магазинов и падали на землю. Ка с дрожала при каждом столкновении. И ее мозг попытался отключиться, но она быстренько нащупала камень и попыталась успокоиться, постукивая пальцами. «Тук, тук, тук, сосредоточься». «Что скажет Варен?» Если приявить им часть уловища этого монстра, если предположить, что слова Эландера про него правда, выходит, что по крайней мере один из богов напрямую вмешивался в дела империи. Безусловно, этим она сможет обеспечить несколько месяцев лечения для Асры. Девушка решительно схватилась за меч, висящий у неё сбоку. Несмотря на то, что она ещё ни разу не имела дела с лютым зверем такого огромного размера, В прошлом у неё было несколько заданий, связанных с охотой на монстров. И это было всего лишь очередным таким заданием. Она видела противника. А теперь ей предстояло придумать, как лучше всего с ним справиться. Понаблюдав немного, Каз заметила, что каждый раз, делая быстрое движение, он начинал раскачиваться. Судя по всему, ему не хватало манёвренности. И если бы она смогла подлесть под брюхо, из-за длинных ног он не успел бы отразить атаку. Что ж, это было ей по силам, если только группа смельчаков сможет продержаться подольше. Что бы ни передумать, Кас поспешила спуститься вниз с лестницы.